Продолжение страстей Наконец-то Славку уговорил пойти с ним за Цитринами, Сергея. Вдвоем их Копылов, скрипя, но отпустил. Ушли ребята 19 августа, вчера вернулись. Вот Славкино вечернее повествование об этом путешествии. Мы с Серегой собрались идти на Ольховую за Хрусталем. Перед этим хотели зайти к Облизину и взять точную схему. Вышли ночью с фонариками, проклиная грязь и темень. Часам к двенадцати были у Облизина. Переночевали. А утром он нам подложил свинью. Не нарисовал схему, говорит. «Придете с посьмака, тогда пожалуйста». Это рушило все наши планы. Но пришлось идти на посьмак. До него 35 километров, прошли 20 километров, и Серега стер ноги. Идти, конечно, можно было, но если бы это был не Серега, а кто-нибудь другой, другой бы понял, что пара мозолей — это пустяк по сравнению с позором, с обвинениями в трусости и слабости. Да я готов сквозь землю провалиться, когда тайка начнет язвить по этому поводу». От мужиков я готов стерпеть, но от теток? Ну, в общем, все по порядку. Вышли на берег велся, пообедали. Серега идти дальше не захотел. Попробовали сплавиться с челдонами, но это же не люди. Один посоветовал сколотить плод, вернее, не сколотить, а связать березой. Другой не мается дурью и заняться делом. Решили делать плод. Два бревна скрепили ремнями, а третье привязали вицами. Это сооружение я переправил на другой берег, чтобы найти старый лагерь. Лагерь не нашел, но увидел с того берега, что мы остановились почти под избушкой. Избушка оказалась крепенькой, но топилась по-черному. Ночевали неплохо, только дыма вечером было много. А когда печь раскочегарилась, стало совсем хорошо. Утром срубили три сушины, повидергивали из стен избушки все гвозди и сколотили плод. Плыть на плоту — это что-то совсем не похожее на передвижение на других видах транспорта. Первым делом — тишина. И ничто не отвлекает от созерцания берегов. Видели, как белка пьет воду? Ну разве увидишь такое на моторке? Заплыли в новую избушку, посмотрели, взяли веревку для плота и поплыли дальше. На перекатах плот кидало с камня на камень, захлестывало волнами, скребло по дну, и берега неслись мимо. Зато на ямках плот еле-еле полз, а под ним было четыре метра прозрачной холодной глубины. Впечатление от сплава уйма. Я стал уважать плод, и теперь с нетерпением жду какого-нибудь маршрута, туристского, конечно, в который бы входило подобное мероприятие. Вчера вечером пришли в лагерь. Как нас встретили, не стоит объяснять. Сегодня спали до десяти, сходили с Родькой на карьер, принесли образцы гетита. Стал разбирать свое каменное богатство. и обнаружил, что у меня пропал лучший кристалл из Ольховского похода. Ну, ясное дело, Серегина работа. Подозвал Серегу, потребовал вернуть, что он сразу же и сделал, но с такой обидой, будто взял только посмотреть. 22 августа 1971 года, Северный Урал.